Наступил поздний вечер. Над Нефердорсом вовсю светила луна, приняв небесный пост и дав солнцу отдохнуть. Выспавшийся Зархан раскрыл глаза и потянулся. «Как же неудобно!» — проворчал он, как и каждое пробуждение. Сложно было отвыкнуть от барского ложа и ночевать на старом диване. Наследник поднялся и побрел в ванную, почесывая ухо и пока не понимая, что чего-то не хватает. Умывшись, Он вышел на кухню, присел за стол, снова почесал за ухом. «Хм... Аполлон, а ты где?» – произнес Зархан громко, ведь зеленокожий юнец до сих пор не попался ему на глаза. «Аполлон!» – подорвался наследник со стула, забежал в туалет, в кабинет Фозаха, посмотрел под кроватью. «Черт возьми, да где же ты?» Взгляд упал на полку. Одного меча не хватало. «Харсис, какого...» Быстро натянув сорочку и накинув плащ, зверочеловек выскочил на улицу с мечом в руках. Он уже понял, куда отправился этот маленький негодей.